Книга начинается сплошная ложь. Позвольте мне зайти с другого конца. Рассказать о человеке, бежавшем вместе с Яном Маррисом, о Офрики Бранти. В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер. В 1935 немецкий железнодорожник Йозеф Бранд обратился в южноафриканскую дипломатическую миссию в Берлине с просьбой о политическом убежище. Ему якобы грозила опасность преследований, поскольку он был евреем. Просьбу удовлетворили. Семье Бранта выдали визу для въезда в Южную Африку. Заявление и копия разрешения на въезд хранятся в вашем архиве. Совершенно верно. Генерал Фьеннар кивнул. "В гитлеровские времена к нам переехало много немецких евреев. У Яр этом в смысле хорошие показатели лучше, чем у многих других стран. В сентябре 1935 года продолжил Престон. Язывбранд, его жена Ильза и десятилетний сын Фридрих сели в Дремерхафене на пароход и через полтора месяца прибыли в Вист-Лондон. В то время там была крупная немецкая община и совсем маленькая еврейская. Йозеф решил остаться в Вист-Лондоне, работать в депо Представитель иммиграционной службы сообщил местному Равину о прибытии новой еврейской семьи. Равин, энергичный молодой человек по имени Соломон Шапиру, навестил вновь прибывших, чтобы помочь им влиться в жизнь еврейской общины. Те отказались, и он решил, что они предпочитают сблизиться с христианами. Он был разочарован, но ничего поделать не мог. Потом, в 1938 году, сыну Йозефа, чье имя к тому времени превратилось в более привычный для слуха африканеров Фредерик или Фрикки, исполнилось 13 лет. Настало время его бармицва, еврейской конфирмации. Хотели бранты жить по иудейскому закону или нет, но для семьи, где Рос единственный сын, бармицва дело очень важное. Хотя никто из них в синагоге ни разу не был, Равин Шапиро зашел спросить, когда бы им хотелось провести обряд. Однако его выпроводили, и подозрения в нем укрепились. Какие подозрения? спросил изумленный генерал. В том, что они не евреи, ответил престо. Шапиро вчера вечером мне все объяснил. Во время бар-мицвы мальчика благословляет равин, но сначала надо убедиться, что мальчик в самом деле иудей. Для этого мать должна представить документ, называемый китуба, с подтверждением, что ее брак заключен в синагоге по иудейскому обычаю. Уизы бранд не было китубы, потому и бармицва быть не могло. Значит, они въехали в Южную Африку на ложных основаниях, подвел итог генерал Пьенар. Но ведь это было так давно. Это еще не все», — перебил его Простон. Я не могу доказать свои предположения, однако мне кажется, Бранд не с лукавил, написав заявление, что ему угрожает Гестапо. Однако происходило это не потому, что он еврей, он был активным членом германской компартии и знал, упомяни он об этом в заявлении, виза ему не видать. Продолжайте, угрюмо сказал генерал. В 1943 году два молодых человека записались добровольцами в южноафриканскую армию и отправились воевать. Ян Марайс из Джайвлс-Куфа за Южную Африку и британское содружество наций, и Фрике Бранд за свою идеологическую родину Советский Союз. Они встретились не в учебной части, не на транспортном корабле, не в Витали, не в Мозберге, а лишь в Готслаге 344. Я не знаю, продумал к тому времени Ян Марис план перевоплощения или нет. Мне известно лишь одно. Друзья он выбрал такого же высокого блондина, каким был сам. И, по-моему, именно он, а не Марис, предложил бежать в лес, когда сломался грузовик. "А как же воспаление легких?» — спросил Вильюн. «Чепуха», — ответил Простен. И к партизанам католикам они не попадались. На них скорее всего наткнулись партизаны-коммунисты. С ними Бранд объяснился по-немецки. От них они и попали к красноармейцам, а потом в НКВД. Подмена произошла в марте апреле 1945 года.